и там же находились в момент рождения сына. Спасая сына от объявленного Иродом истребления, они отправились в Египет, затем после смерти царя возвратились на родину. Однако, узнав, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архилай, побоялись преследования и, по наущению ангела, пошли в Галилею и поселились в Назарете. Тем самым сбылось предсказание, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем, Назарянином, назовется. Матфей, глава 2, стихи с 19 по 23. В Евангелии от Луки сообщается, что родители Иисуса жили в Назарете, и лишь после указа императора Августа о переписи населения оказались в Вифлееме, родном городе Иосифа, где и родился Иисус. Они пробыли там сорок дней, а потом принесли Иисуса в Иерусалим, чтобы, согласно законам Моисея, ввести его в храм когда все было совершено по закону, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Глава 2, стих 39. В Евангелии от Иоанна не упоминается о месте рождения Иисуса, хотя предполагается, что автор знает, где слово стало плотью. Глава 1, стих 14. Евангелист Марк склонен считать родиной Иисуса город Назарет. Глава 1, стих 9. Таким образом, становится очевидным, что евангелисты не уделяли особого значения точному определению места рождения Иисуса. Однако обращает на себя внимание тот факт, что евангелисты называют Иисуса Назарянином, Назореем. Пилат так и написал на кресте «Иисус назарей, царь иудейский». Иоанн, глава 19, стих 19. Друзья и враги называли Иисуса Назарянином, так обращаются к Нему ангелы и демоны, более того, самый Иисус называет себя так, Лука, глава 4, стих 34, глава 24, стих 19, Марк, глава 14, стих 67, глава 16, стих 6 и так далее. Действительно. По данным Евангелия, Иисус воспитывался в Назарете. Лука, глава 2, стихи с 39 по 52. Жил в городе до своего крещения, то есть до начала своего служения. Марк, глава 1, стих 9. Во время странствий по Галилее снова попал в Назарет, где учил в синагогах. Название города восемь раз повторяется в жизнеописаниях Иисуса, не считая определения «назарянин». Интересно, что кроме Евангелий и других книг позднего христианства, город Назарет нигде не упоминается, хотя согласно Новому Завету он находился в Галилее, которая встречается во многих источниках. Так Иосиф Флавий, описывая иудейскую войну, упоминает города и селения Галилеи, но среди них нет Назарета. О существовании Назарета не знали ни авторы Ветхого Завета, Не толкователи закона Моисеева умалчивают о нем также и греческие, и латинские авторы. За исключением христианских книг, основанных на благовествованиях, о Назарете впервые говорится в двух стихотворениях еврейского автора Калира Елиасара, VII или VIII век. Однако эти стихи не могут считаться источником, поскольку трудно установить, использовал ли поэт это название, почерпнув из древних, неизвестных нам списков, или же заимствовал его из крестьянской литературы. В данном случае мы можем предположить два варианта: либо город Назарет никогда не существовал, либо был настолько мал, что не удостоился упоминания, хотя в Талмудической литературе Перечислены все населенные пункты, где действовали школы или синагоги. Изучая греческие тексты Нового Завета, мы сталкиваемся с новыми проблемами. Например, Иисуса называют по-разному. То Назарянином. Марк, глава 1 стих 24, глава 14 стих 67, глава 16 стих 6, Лука, глава 4 стих 34. То назореем. Матфей, глава 2, стих 23. Лука, глава 24, стих 19. Иоанн, глава 19, стих 19. Деяния, глава 2, стих 22. Глава 3, стих 6.